У вас дома Андрей Кутерницкий. Золотая змея. Она была стального цвета с коричневым моливым. Но от ее головы до самого хвоста вился замысловатый узор, словно выложенный искусным художником из мелких золотых чешуек. Узор был столь прекрасен и так плотно покрывал ее тело таинством линий, что когда свет солнца падал на нее, создавалось впечатление, будто вся она – струя чистого льющегося золота. Треугольная голова с большими черными глазами, два раскаленных агата, тоже имела сверху золотой знак. Была она бесстрашна и коварна. Власть чувствовалась в любом ее движении, сила в каждом изгибе. Свившись кольцом и вдруг распрямившись, она могла прыгнуть на свою жертву внезапно, и никто не спасался от ее молниеносного прыжка. Еще была она необыкновенно красива, завораживала зрение переливчатым блеском золота. Поэтому всякий, кто вдруг встречал ее на своем пути, в страхе убегал прочь, боясь не только остановиться, но даже оглянуться, ибо знали издавна, что она безжалостна, как смерть, которую несла в себе. Маленькой капли ее яда было достаточно, чтобы убить быка. Человек мог прожить после укуса лишь несколько мгновений, наполненных безмерным страданием. Обитала она в горной местности, Но не на высоте, где белыми зубцами торчат снежные вершины и не вблизи отвесных скал, а у подножия хребта, в долине, где зеленеют сочные травы и журчат ледяные потоки талых вод. Людей она презирала и никогда не появлялась возле их селений. И еще, как все неповторимое и царственное на этой земле, была она единственной. За ее драгоценную кожу многие заплатили бы немалые деньги, чтобы сделать себе великолепный пояс или оберегающий браслет на запястье. Но мало кто отваживался охотиться на нее. А тех, кого корысть все же заставляла рискнуть жизнью, потом находили бездыханными, застывшей гримасой ужаса на лице. Называли ее «золотой змеей». Но одни люди свято верили, что она существует, что ей тысячи лет, и она Бессмертно. Другие считали досужей выдумкой, враньем болтливых языков. А когда в свидетельство им приводили тех несчастных, что были найдены мертвыми у подножия гор, отвечали, мало ли от чего может погибнуть человек. У страха глаза велики. Утро, в которое Элли встретил ее, было поистине райским. Оно дышало покоем, первозданной тишиной земли, и от овец, идущих стадом, от топота их копыт, казалось таким мирным, словно сам Творец улыбался ему с небес. Красные лучи солнца были полны огня, и, пробивая туман, чуть заметно дрожали в его тонких горизонтальных слоях. Освещенные ими горы розовели... Элли работал пастухом. Он знал в долине все тропы, родники и ручьи, все переправы, деревья и даже крупные камни. Он был сиротой, но никогда не чувствовал себя одиноким, потому что односельчане любили его. Отца он не видел вовсе. Отец его погиб в чужеземной стране за месяц до рождения сына на странной войне, в которой никто ничего не завоевал, никто никого не победил, но ради этой бессмыслицы Было убито много здоровых, трудолюбивых людей, которые могли бы жить долго и счастливо. Мать же умерла, когда Элли не исполнилась трех лет. Изредка, как дуновение ветра, который промчался, и нет его, память обрывками возвращала ему ее черты, но он ни разу не смог сложить из них ее лицо. Были не губы, а дыхание, не глаза, а взгляд, не слова, а звук голоса. Такие мгновения ему чудилось, что она как бы случайно прикоснулась к нему и что-то прошептала. Элли, так она называла его с младенчества, хотя имени Элли не существует. Но он столь забавно лепетал Элли, Элли, и ее так веселило это ласковое «Эл», что прозвище пристало к нему навсегда. Эль шел позади стада. Он доверял своим овцам. Он их любил за беззащитность, беззлобность, преданность. Ему нравились их чистые доверчивые глаза, всегда при взгляде, как бы просящие милосердия. Он ни разу не видел, чтобы овцы дрались между собой, как дерутся, хрипя и обливаясь слюной, сторожевые псы, готовые из-за куска мяса перегрызть друг другу горло. А овец веяло живым теплом. Многие считали их глупыми существами. А он знал, что они мудры. И еще он любил их за то, что они, как и он, любили долину. В брызгах солнечного света сквозь седой туман стадо шло кучно, не разбредаясь в стороны, и спины овец колыхались перед Эль. Хорошо жить, когда тебе 20 лет? Твое земное странствие только начинается, и от этого душа наполнена радостным нетерпением. Тело твое гибко, зрение остро. Дыхание легко, кровь горяча, И холод утра бодрит тебя. Месяц назад через долину проскакал отряд великолепных рыцарей. Сияя доспехами с разноцветными на высоких древках знаменами, он неожиданно возник на дороге с западной стороны, с грохотом промчался сквозь селения и исчез на востоке. И вид железных всадников, их одежды, длинные мечи и острые пики восхитили Элли. Впервые он увидел то, о чем знал понаслышке. Кроме тихой жизни, которой жила долина, есть еще совсем другая, страстная, героическая жизнь. Как бы я хотел стать одним из них. Я все отдал бы за такое счастье. С того дня фантазия неустанно рисовала ему далекие государства, королей и принцесс, города с неприступными замками, Он воображал море и парусные корабли, которых никогда не видел. Всматриваясь в одиночестве в синеву неба, в безмолвно плывущие облака, он представлял себя то рыцарем, то возлюбленным красавицей, то капитаном парусника. И застенчиво улыбаясь, шептал сам не знаю кому. Сбудется. Таким мечтам предавался пастух, шагая за стадом овец, когда вдруг отчетливо услышал в центре своего мозга приказ – Элли, <реклама> <реклама> остановись. Голос не мог принадлежать человеку. В нем дрожал металлический звук, какой остается в воздухе после ударов в колокол. Но главное, он возник не вовне, а внутри Элли. Юноша остановился, оглядываясь, сошел с тропы и замер. Не было силы не только двинуть рукой, но даже пошевелить губами, сделать глоток, моргнуть ресницами. Возле большого камня в нескольких шагах от его босых стоп плало золото. В грозном блеске, как две черные звезды, темнели два глаза, в упор глядящие ему в зрачки. Золотая змея. Нельзя смотреть на нее. Надо бежать. «Помоги И Элли понял, что эти слова тоже не были произнесены вслух. Мысли из ее мозга сами перетекли в его мозг. Внезапно утренняя птица громко запела над его головой. Илья отступил назад, прыгнул в сторону, упал. Ломая ветки кустов, перекатился через спину, вскочил на ноги и, что было силы, помчался прочь. Он замедлил свой бег лишь на секунду, чтобы схватить глоток воздуха. Земля, деревья, камни сливались перед ним в сплошной поток. Он бежал, перемахивал рытвины, спотыкаясь о корни деревьев. И ему чудилось, что он все еще в опасности. Длинными прыжками он взлетел на холм и только здесь остановился. Я, я сейчас могу умереть. Три коротких шага отделяли меня от смерти. А я мечтал о будущем. Он тревожно огляделся. Солнце ярко сияло над долиной, и туман быстро таял. Лишь кое-где в низинах у ручьёв серебрились седые проплешины. Но Элли знал, скоро исчезнут и они. Потом испарятся росы, вершины гор из розовых станут белыми, и по небу поплывут крупные облака. Ого, как я испугался. Глазами он отыскал свое стадо. Овцы гуртом шли в прежнем направлении, даже не заметив, что пастуха нет с ними. Элли недоверчиво обтрогал себя пальцами обеих рук. Кожа ощущала прикосновение. Глаза видели, уши слышали, кровь пульсировала в жилах. Не нет, это все только померещилось. Я знаю много похожих рассказов других людей. Нет, нет, нет. Мороз сковал его тело. Под сердцем обнажилась пустота, и ноги ослабли. Она не выдумка. Она преследует меня и значит непременно убьет. Кубарем скатился он с холма и, ничего не видя перед собой, помчался дальше. А в голове все раздавались гулкие удары колокола. Помоги Нет. Нет. Помоги Нет. Жадно хватая воздух открытым ртом, обессилев, Элли грохнулся в мокрую траву, зажмурив глаза и поджал ноги к животу. Золотая змея была рядом. Он уже слышал шелестение ее чешуи и ощущал ее дыхание, и от бессилия он заплакал. Впиваясь пальцами в землю, он плакал о своей юной жизни, в которой ничего не совершилось великого, и которая предстояло так внезапно и так рано погибнуть. Однако время шло, земля впитывала его горячие слезы, но ничего не происходило с ним. Или открыл глаза и приподнялся. Что это значит? Она всего лишь смотрела на меня, а я понимал каждое ее слово. Ее здесь нет. Возможно, она затаилась в высоких травах. Но я был так беспомощен, лежа на земле. А и она не тронула меня. Почему? Зачем мне понадобился ей, если она не хочет меня убить? Сделаю шаг и опять услышу ее призыв. Он шагнул. Ни одного постороннего звука не уловило его ухо. Он сделал еще шаг. Голос более не возникал в глубине мозга. Странное наваждение оставило его. Осторожно переставляя ноги, Элли направился к овцам. И вдруг вспомнил глаза золотой змеи. Вспомнил так ярко, точно это было не воспоминание, а она снова смотрела на него. Тьма пылала в них, как ночь пылает звездами. Но в глубине этой тьмы ему почудилось отчаяние, будто это пламя было одновременно и сверкающей слезой. Слушай. Элли, происходит что-то странное, чего ты прежде не знал. Либо все это сумасшествие, и ты бредишь, либо ты должен вернуться. Но ты же не безумец и не станешь возвращаться. Конечно, не стану. И, повернув назад, пошел к золотой змеи. Незримая сила потянула его к ней. И сила эта была и страшна, и желанна. Радость познания таинственного разгоралась в сердце Элли. Словно именно сегодня ему должно было открыться то заветное, что пряталось за вершинами гор и куда его тянуло с детства. Там находилась другая страна, и горизонты там были шире, и небо выше. Десятки голосов одновременно зазвучали вокруг него. Она... она округовала тебя... Ты идёшь, как зачарованный. Очнись, Элли, обратной дороги не будет. Так, я не стану подходить близко. Я посмотрю, издали с безопасного расстояния. А нет, так многие думали. Безопасного расстояния от смерти не бывает. Это искушение. Элли добрался до холма, с вершины которого еще недавно оглядывал долину. Потом вышел на тропу. Едва ступил на нее, ему почудилось, будто он оглох. Голоса исчезли. Не стало слышно блеяния овец, пение птиц, и от этой вдруг опустившейся на него тишины слух Эли необычайно обострился. Он взглянул на ползущего по земле жука, и до него донеслось с удивительной подробностью шуршание крошечных песчинок по которым жук переставлял лапки. Из-за поворота показалась раскидистая зелень кустов. Знаю. Туда нельзя. И иду. Разумеется, я сплю. Но я не хозяин моего сна. Наконец, сквозь листья он заметил слабое свечение. Она. Неловко пригнувшись, Прислушиваясь то к ней, то к самому себе, готовый в любой момент отпрыгнуть назад, он ждал. Ничто не нарушило напряженного молчания. Ощущая под сердцем холод, Эли руками раздвинул густые ветки. Золотая змея лежала на земле рядом с большим серым камнем. Она ослепительно сияла золотом, но черные глаза ее более не смотрели на нее. Неизвестно мое имя. Этот камень скатился с горы и придавил меня. Убери его. Я боюсь подойти к тебе. Поторопись, Элли. мой блеск гаснет. Ты. Заманиваешь меня, чтобы убить. Ты хитра и коварна. Хорошо. Но если ты ужалишь меня, грех будет на тебе. Ты знаешь, что такое грех? Священник говорил нам в церкви, что убить кого-нибудь большой грех. Не гаси того, что светит. И не будешь грешить. Затаив дыхание, он приблизился к камню. Камень оказался слишком тяжел. Чтобы отвалить его, надо было упереться босыми ногами в землю рядом с золотой змеей. Эли посмотрел вдаль на горы. «Запомни нашу красоту. Ты видишь ее в последний раз». «Кто это сказал? Это был твой голос?» горы предупредили меня. Твой страх говорит с тобой. Элли поставил босые ступни рядом с головой золотой змеи, уперся руками в камень, а ногами в землю и отвалил глыбу. Он услышал, как тихо, словно горестный вздох, золотая змея простонала. Ужасная картина открылась ему. Тело змеи было раздавлено, позвоночник раздроблен, и яркая кровь загустев краснела вокруг нее на земле. Элли, отнеси меня к тюльпанам. Я хочу погаснуть среди них. Ты просишь, чтобы я взял тебя в руки? Золотая змея подняла сверкающий взгляд. Теперь ее черные глаза показались ему бездонными. И они его поразили. Она была злом, в глазах которого дрожало страдание. Ну, разве зло способно страдать? Зло несет страдание другим. Кто станет брать змею в руки? На это способен только несмышленый ребенок. И я не хотел бы для себя такой судьбы. Судьба? Это камень, который может в любой момент сорваться с горы. Но знай, наступит в твоей жизни день, когда ты увидишь, как катится на тебя этот камень, и у тебя будет возможность уйти, но ты не уйдешь. Если бы я увидел, как катится на меня камень Я, несомненно, увернулся бы от него Я люблю жизнь а, Поспеши Мое время заканчивается Элли наклонился И, понимая, что делает безумное а! Взял золотую змею в руки И тут же вскрикнул Он думал, что она холодна Как холодны все змеи, но она была горяча. Так горяча, что обожгла ему пальцы. Иди прямо. Смотри на заснеженный пик. Не чувствуя под собой ног, Элли пошел к горному хребту. Я несу в руках золотую змею, наводившую ужас на всех, кто встречал ее. И о коварстве, которое я столько слышал, как крепко я сегодня сплю. А может, и вся жизнь сон? И ведь и прежде мне снились сны. Они снились мне с самого детства. Правда, потом я всегда просыпался, и мой сон исчезал, и я забывал его. Он нес в руках золотую змею. И одновременно видел сон, в котором он идет через долину и несет в руках золотую змею. Наступал день, но странно, не только солнце, но и звезды ярко пылали в небе. И тишина была удивительная. Золотая змея приподняла голову и положила ее на запястье его руки, туда, где пульсировала вена. И пастуху почудилось, будто это было когда-то в его жизни, или уже снилось однажды. Только теперь, видя ее так близко, Элли разглядел золотой узор, сплошь покрывавшее ее тело. Он был прекрасен какой-то неземной красотой. Тонкие линии росчерками летели по ее спине. Мягкие изгибы сочетались с острыми углами, подобными изломам молнии. Блистающая сеть напоминала паутину. И Эли вдруг догадался, что это не узор, а таинственная надпись, составленная из особых, неизвестных ему знаков. «Иди вдоль ручья». Элли пошел берегом ручья. Время перестало что-либо значить для него. Он не чувствовал ни страха, ни усталости. Он забыл про своих овец. «Поверни к гранитной скале». Он повернул и оказался на поляне, сплошь поросшей алыми тюльпанами. Он бывал здесь и прежде, между ручьем и гранитной стеной, но никогда не замечал, как удивительно это место. Это был маленький рай с особенными хрустальными звуками, прозрачными красками и кружащими голову запахами. Даже воздух был здесь так насыщен светом, что блестел перед глазами. Остановись. Элли бережно положила золотую змею рядом с тюльпанами и, отстранясь от нее, заметил, что блеск ее стал еще слабее. Спасибо, Элли. У меня осталось мало сил, но их хватит, чтобы отблагодарить тебя. И в эту секунду золотая змея вонзила ядовитые зубы в голую ступню Элли. Ай! Огненный туман окружил его, и боль была такова, словно Элли бросили в расплавленный металл. «Какое коварство!» Все закипело вокруг него в сверкающих языках пламени. Элис стремительно исчезал. Элис сгорал заживо. Внезапно из бушующих вихрей выявились две человеческие фигуры. Одна была старухой с изможденным лицом. Кожа обтягивала ее лысый череп. Горящие ртутью глаза глубоко провалились в черные глазницы. Изношенная одежда лохмотьями свисала с горбатого тела. Кто ты? Твоя смерть. Вторая была юной девой невиданной красоты. В очах ее сияло синего неба. Густые волосы волнами спускались по плечам. На ней было яркое платье. Оно источало верхнее благоухание. И Эли вдруг разглядел, что все оно состоит из пурпурных и белых лилий желтых и золотых хризантем и еще множество других цветов всех возможных оттенков. Кто ты? Твоя жизнь. И тут, в центре своего мозга, Эли услышал голос золотой змеи. Отныне, когда последний час будет приближаться к тебе, ты сможешь призывать любую из них. Своему желанию? Да. Но вдруг я всегда стану призывать жизнь. Она будет начинаться сначала. Если ты Если захочешь. захочешь, но сна Память прежних жизней останется. Конечно, конечно захочу И глядя на отвратительную старуху закричал Прочь, прочь, уходи Старуха растаяла в золотом огне Тогда он сказал прекрасной деве Поцелуй меня Дева сделала к нему шаг И прижала юные губы к его губам Эли открыл глаза и увидел, что он лежит на земле и смотрит в небо, по которому в бесконечной высоте плывут облака. Еще он увидел орла, который парил на распахнутых крыльях. Орел ни разу не взмахнул ими. Он ловил воздушные струи и, опираясь на них, совершал большой круг, высматривая внизу добычу. — Я... я жив! — он сел и огляделся. Было позднее утро. Солнце высоко поднялось над горами, росы высохли и туманы испарились. Эли повернул голову к скале и увидела рядом с собой неподвижную змею стального цвета с коричневым отливом. Голова ее безжизненно лежала в тюльпанах, тело от середины до хвоста было раздавлено чем-то тяжелым и покрыто запекшейся кровью. Элли отшатнулся от змеи, вскочил на ноги, потом подошел к ней и, не решаясь прикоснуться рукой, поднял с земли сухую ветку и ее концом перевернул змею вверх брюхом. Змея была мертва. Эли почувствовал легкое жжение на стопе и разглядел крохотную ранку. И в одно мгновение он все вспомнил, как встретил ее у тропы, как звучало в его голове «Помоги мне!» Как он вернулся к ней и как нес в руках, любуясь узором на ее теле и понимая с благоговением и ужасом, что это не узор, а таинственная надпись, он склонился к змее. Золотой надписи больше не было. Элли нашел острый осколок гранита и выкопал им небольшую яму. Потом он осторожно взял змею в руки, помня, что она прежде обжигала ему пальцы, но она была холодна. Элли опустил ее в яму, засыпал землей и притоптал землю босыми ногами. Легкий ветер скользнул по поляне. Головки тюльпанов волнами колыхнулись и опять замерли. Золотой змеи больше не было. Из всех людей, живших в долине, знал об этом один Элли. Но он знал и другое. Отныне он бессмертен. Вечером он привел овец в селение и передал стадо новому пастуху. А затем обошел дворы и со всеми жителями простился. Они не хотели его отпускать, потому что привыкли к нему. Но Элли уже понял – мир больше, чем долина. Его тянуло за горный хребет, в те страны, откуда прилетали птицы и куда ускакали рыцари. Рано утром он вышел на дорогу. Я люблю это место на земле, я здесь родился, но я должен идти, все сбудется, все случится так, как я захочу, ведь моя жизнь будет вечной, о чем больше может мечтать человек? Высота 300 метров. Ажурная башня была видна почти из любой точки города. И от основания до вершины мерцала разноцветными огнями. Из блестящей мглы ночного воздуха она появлялась то в синем, то в красном, то в золотом наряде. На самом ее верху, над переплетением тонких стальных конструкций, ритмично зажигались лазеры. Сквозь наэлектризованное атомное небо они посылали горизонтальные лучи. Эти лучи, медленно поворачиваясь, проплывали над городом круг за кругом, словно пытались обнаружить в надземной тьме фантастических птиц, которые слетали сюда со всего света, чтобы поговорить друг с другом. Молодой человек брел по набережной реки. Он был хорош собой выше среднего роста, в новом дорогом костюме и модных туфлях. Шнурок на одной из них развязался, но идущий не замечал этого. Ночь, вода, отражение. С какой целью я здесь? В странности и безответности жизни всегда присутствует что-то мистическое, что-то от сна или давнего мечтания. Однако, почему я задал этот вопрос? Я знаю ответ абсолютно точно. «Сегодня я должен был сделать предложение Мари, и не сделал». Он достал из кармана пиджака телефон, проверить не последовал ли от нее новых звонков. Но по-прежнему последним был отмечен тот, что прозвучал три часа назад. Молодой человек потер лоб тонкими нервными пальцами не торопясь побрел дальше. Ему можно было дать лет 25. Но сейчас в призрачном свете фонарей он казался еще ближе. Левую руку он сунул четырьмя пальцами под ремень в брюках, в и нес, держа за горлышко, бутылку вина. Ха! хорошо, что не сделал. Я погасил бы ее жизнь, такую юную и прекрасную. Река плавно поворачивала, волнуясь блеском отражений. От нее пахло свежестью воды и горечью дыма. Время от времени по ней проплывали прогулочные теплоходы, белее низкими надстройками. С шумом рассекая тьму, они настигали молодого человека, обгоняли его, и исчезали под пролетом мостов. На их залитых светом палубах веселилось множество людей. Там звучала музыка, танцевали, размахивали поднятыми руками, фотографировали со вспышкой. Однажды кто-то громко окрикнул его, перегнувшись через борт. «Эй, лунатик!» Молодой человек посмотрел в сторону, кричавший, И в знак приветствия поднял над головой бутылку вина. <связь> Невозможность счастья. Только пейзажи были другими. Каменная арка нависла над набережной. Он вошел под ее свод. У стены один на туго набитой спортивной сумке, другой на складном стуле сидели двое. Мужчина с тяжелым выпуклым животом и старик в нахлобученной на затылок дамской соломенной шляпки из-под которой торчали во все стороны тощие седые волосы. Дружище, у нас есть все для удовлетворения души, но для тела не хватает немного хмеля. Ты бы помог? Я помню его лицо. Хотя нет, этого не может быть. Лица не повторяются. И Элли протянул мужчине бутылку. Лица уникальны. Повторяется только ситуация. Самое худшее, когда не допьешь. Грубый шерстяной свитер обтягивал его живот, подчеркивая полноту нездорового тела. Запрокинув назад голову, он поскорее приложил к губам горлышко бутылки, почти вертикально подняв ее вверх дном, чтобы ее содержимое полилось в его рот полноценной струей. Несколько секунд оставался неподвижен, потом отстранил от себя бутылку и с расстояния вытянутой руки с интересом уставился на нее. Она не открыта. Так зачем дело стало? Открой. Бродяга взглянул на него снизу вверх, вытащил из сумки складной нож со штопором, повел плечами и натужно сопя с глухим лопнувшим звуком выдернул пробку. Открытую бутыль он протянул молодому человеку. Молодой человек отрицательно покачал головой. Совсем? Совсем. Отличное вино. Для чего покупал? Не знаю. Шел мимо магазина. Промочишь горло? Толстяк повернулся к старику. Не. Ночью же укладываться пора. Скоро умрет. Эта человеческая жизнь подошла к самому завершению. Уразумев, что бутылка полностью принадлежит ему, толстяк без спешки, смакуя каждый глоток, отпил ее до половины и задумался. Преображение! Все стало лучше. Все наполнилось радостью. Путь я президентом страны, я бы тому, кто придумал алкоголь, поставил бы памятник выше этой башни. Куда направляешься так поздно? Куда ноги поведут? Художник? Поэт? Менеджер по рекламе а, Так тебе хорошо платят Ну да А что ж ты такой юный и успешный, бродишь ночью один? Ночью одному плохо, в темноте память царапается Ну, я должен был сегодня сделать предложение красивой девушке Не сделал. Отказала? Ушла с другим. Не расстраивайся. Изменчивость женщин известна с давних времен. Она не ушла. А почему же не сделал, если говоришь, что не отказала? Не ушла. Да еще и красивая. Не захотел. Молодой человек сел рядом с бродягами на гладкие камни набережной, еще хранившие дневное тепло, достал из кармана телефон. От свитера толстяка несло потом. Новых сообщений не было. Я сегодня так остро чувствую запахи, подумал молодой человек, посмотрев на развязанный шнурок на правой туфле, и перевел взгляд на ночную реку. Тонкая девушка в воздушном платье, словно окутанная голубым облаком, шла по бульвару ему навстречу, играя сумочкой. Ее стройные ноги в туфельках на высоких каблуках ступали легко, уверенно. И эти стройные ноги имели имя Мари, и туфельки тоже Мари. Теряясь среди прохожих, пересекая солнечные пятна и тени от листвы деревьев, она улыбалась ему издали. И, вспомнив ее улыбку, не отрывая глаз от черной воды, молодой человек прошептал с какой-то безысходной печалью. Эх, устала душа моя.